И внутренне сознаем, что мы вечны. И во Душа те вещи, которые она представляет, сознавая их разумом, чувствует не менее тех, которые она помнит. Ведь очами для Души, которыми она видит и наблюдает вещи, служат самые доказательства. Поэтому, хотя мы и не помним о своем существовании прежде тела, однако мы чувствуем, что душа наша, поскольку она заключает в себе сущность тела под формой вечности, вечно, и что существование ее не может быть определено временем или выражено во временном продолжении. Следовательно, сказать про нашу душу, что она существует Во временном продолжении и определить ее существование известным сроком может лишь постольку, поскольку она заключает в себе действительное актуальное существование тела, и лишь постольку она имеет способность определять существование вещей временем и представлять их во временном продолжении. Теорема 24. Чем больше познаем мы единичные вещи, тем больше мы познаем Бога. Доказательство это ясно из кароларии к теореме 25, часть 1. Теорема 25. Высшее стремление души и высшая ее добродетель состоят в познании вещей по третьему роду познания. Доказательство. Третий род познания ведет от адекватной идеи каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Смотри определение его с холией второй, теореме сороковой, часть вторая. И чем больше познаем мы вещи по этому способу, тем больше по теореме 24 мы познаем Бога. Поэтому по теореме 28 часть 4 высшая добродетель души, то есть по определению 8 часть 4, способность или природа ее, иными словами по теореме 7 часть 3, высшее ее стремление, состоит в познании вещей по третьему роду познания что и требовалось доказать. Теорема 26. Чем способнее душа к познанию вещей по третьему роду познания, тем более она желает познавать вещи по этому способу. Доказательство ясно, что это так. Ибо, представляя, что душа способна к познанию вещей по третьему роду, мы тем самым представляем ее определенной к познанию вещей по этому роду познания. И, следовательно, по определению первому аффекта часть третья, чем способнее душа к этому, тем более она этого желает, что и требовалось доказать. Теорема 27. Из этого третьего рода познания возникает высшее душевное удовлетворение, какое только может быть. Доказательство. Высшая добродетель души состоит в познании Бога, по теореме 28, часть 4. Иными словами в познании вещей по третьему способу по теореме 25 и это добродетель бывает тем больше чем больше душа познает вещи по этому способу по теореме 24 а потому познающие вещи по этому способу переходит к высшему человеческому совершенству и следовательно по определению второму аффекта в часть 3 получает высшее удовольствие. И притом по теореме 43 часть 2 в сопровождении идеи о самом себе и своей добродетели. И потому по определению 25 аффектов часть 3